Глава 10. Авторитет и способы его заработать. Чтобы хорошо управлять командой, вам нужно завоевать доверие и авторитет. Это неизбежная стадия налаживания отношений. Если вы выросли в руководителя в команде, то, возможно, авторитет и доверие у вас будут автоматически, так как команда давно с вами знакома и вас наделили полномочиями по понятным всем причинам. Хотя и это не всегда помогает. Чаще всего, независимо от того, работали вы раньше с этой командой или нет, вам нужно будет доказать, что вы заслуживаете быть главным. Вы можете пойти по пути авторитарного управления. Простыми словами, вы даете указания и жестко пресекаете любые попытки непослушания, как в армии. Этот способ вполне рабочий, но подходит не всем. Во многих компаниях принята культура эгалитарных отношений между сотрудниками и руководителями. И сколько бы вы не топали ногами, это может ни к чему не привести, разве что вас примут за невменяемого. А может, вам просто не очень близок армейский стиль взаимодействия с людьми, и вы хотите установить доверительное отношение в команде. Далее мы немного поговорим о том, как надо зарабатывать авторитет и доверие в командах, где не принято строить отношения в соответствии с жесткой должностной иерархией. Я много раз слышала от менеджеров жалобы в следующем стиле. Я не понимаю, почему разработчик не может написать мне скрипт по подсчету статистики. Он же умеет программировать. Я выслал ему документацию к аналитическим инструментам. В конце концов, это его работа — писать код. Почему он спихивает задачу обратно мне? Новоиспеченный руководитель считает, что иерархия его отношений с командой уже прописана, и априори все должны слушать, что он говорит, и выполнять поручения. На деле все оказывается несколько сложнее. Люди, особенно умные и творческие, не очень любят навязанные им правила. Им нужен не просто административный руководитель. Они хотят работать под началом авторитетного человека, которого уважают. В идеале сотрудник должен ощущать какое-то справедливое равновесие в ваших с ним отношениях. Программист захочет написать вам скрипт по расчету аналитики, если вы до этого помогли ему разрешить другую сложную проблему. Он уже не будет ощущать, что идет на уступку. он будет считать, что просто делает вам добро в ответ. Понятно, что на ваш авторитет глобально влияют методики, которые мы обсуждали ранее. Если вы ведете команду к успеху, защищаете подчиненных, хвалите и ругаете всегда справедливо, авторитет появится сам собой. Но пока не настал ваш звездный час показать себя, можно попробовать завоевать доверие мелочами. Если вы работаете в команде специалистов и сами разбираетесь в их предметной области, В начале работы можете помочь им выполнить задачу, продемонстрировав свой уровень компетентности. Я называю это методикой «упал-отжался». Например, программисты намного лояльнее относятся к менеджерам, которые умеют писать код. Я не говорю, что если вы не умеете писать код, вам не заслужить доверия программистов. Просто придется сделать это другими способами. Иногда бывает полезно вначале взять на себя пару неприятных рутинных задач. Дело не в том, что эти задачи вы выполните лучше всех или в команде некому их перепоручить. Просто это будет демонстрацией того, что вы сами не боитесь выполнять не очень интересную работу. Такой подход тоже поможет заработать очки. Приготовьтесь к тому, что в первое время с вами будут очень много спорить. У вас с командой еще нет совместных успехов, и совершенно нормально, что к вам поначалу будут относиться скептически. Запаситесь терпением и учитесь понятным языком объяснять, почему вы приняли то или иное решение. Только не увлекайтесь. Не вводите команду в аналитический ступор, когда вы по 10 раз обсуждаете проблему в попытке найти компромисс. Если вы в чем-то уверены, постарались донести мысль до команды, но не получили поддержки, иногда позволительно топнуть ногой и просто принять решение. Руководитель вы или кто? Авторитет может зарабатываться кадровыми решениями. Истории удачного найма или справедливого увольнения тоже благотворно скажутся на вашем имидже. Так или иначе, команда с радостью постарается быть полезной для вас, если будет понимать вашу ценность для нее. Попробуйте сразу продемонстрировать ваши лучшие качества, чтобы быстрее получить от людей отдачу.